На последнем слове голос Эдварда дрогнул. Но я знала что бывает и больнее. «Да?» — я прикоснулась к его губам. «Сомневаюсь», — Эдвард нахмурился. «Разве правильный выбор может нести такую боль?» «Эдвард, я знаю, без кого не в силах жить». «Но...» — я покачала головой. «Ты не понимаешь. Может, тебе хватит мужества жить без меня?» «А я не способна на такое самопожертвование. Мне нужно быть с тобой. Без тебя я жить не в состоянии». Эдвард все еще сомневался. Не следовало позволять ему оставаться со мной в эту ночь, но ведь он был мне так нужен. «Дай-ка мне книжку», — попросила я, показывая на книгу за его спиной. Эдвард недоуменно нахмурился, но подал. «Опять то же самую», — спросил он. «Просто хочу найти в ней один отрывок, который мне запомнился». «Что она там сказала?» Я пролистала страницы и легко нашла нужную, я на ней часто останавливалась и всегда загибала уголок. «Кэтрин, конечно, чудовище, и все же кое в чем абсолютно права», пробормотала я и негромко прочитала в основном для себя. «Если все прочее сгинет, а он останется, я еще не исчезну из бытия. Если же все прочее останется, но не станет его...» Вселенная для меня обратиться в нечто огромное и чужое, и я уже не буду больше ее частью. Я кивнула сама себе. Я отлично понимаю, что она хотела сказать, и точно знаю, без кого не смогу жить. Эдвард забрал книгу и отшвырнул. Пролетев через всю комнату, она со стуком упала на письменный стол. Эдвард обхватил меня за талию, на его лице все еще хмуром от беспокойства появилась улыбка. Хитлев иногда тоже не промах. Книжка ему не потребовалась, он прижал меня покрепче и прошептал на ухо. «Я не могу жить без жизни моей, не могу жить без моей души». «Да», — тихо молвила я, — «именно это я и хотела сказать». «Белла просто невыносимо смотреть, как ты мучаешься, может...» «Нет, Эдвард, я все это натворила, мне и жить с этим, но я знаю, чего хочу и что мне нужно». «И что я собираюсь делать прямо сейчас?» «И что же ты собираешься сделать прямо сейчас?» Я слегка улыбнулась его поправке «Мы собираемся поехать к Элис», — вздохнула я. Элис сидела на нижней ступеньке крыльца с таким видом, будто вот-вот пустится в пляс. Она уже знала о новостях, которые я хотела сообщить, и ужасно обрадовалась. Ждать нас в доме ей было не втерпёж. «Белла, спасибо!» — запела она, едва мы выбрались из пикапа. «Элис, погоди!» — предупредила я, поднимаю руку, чтобы умерить в восторге подруги. «У меня есть несколько условий. Знаю, знаю, знаю. Свадьба не позже, чем 13 августа. Список гостей ты утверждаешь сама. А если я слишком размахнусь, то ты больше со мной не разговариваешь. Ну, ладно. В общем, да». Не волнуйся, Беллы, все будет замечательно. Хочешь посмотреть на свое платье? Мне пришлось несколько раз глубоко вдохнуть. Все что угодно, лишь бы Элис была счастлива, напомнила я себе. Конечно, Элис довольно улыбнулась. Кстати, нарочито небрежно сказала я, а когда ты успела купить мне платье? Все-таки притворяться я не умею. Эдвард сжал мою ладонь. Элис вела нас к лестнице. «Такие вещи за пять минут не делаются», — уклончиво объяснила Элис. «То есть я не была стопроцентно уверена, что все сложится именно так, однако вероятность казалась достаточно...» «Когда?» — повторила я. «К Перину бруэру надо записываться заранее», — оправдывалась она. «Шедевры за одну ночь не создаются. Если бы я не позаботилась вовремя, пришлось бы тебе надеть тряпки из магазина». «Похоже, прямо ответа не получишь». «Что еще за пер... как вы там?» «Не самый известный дизайнер, так что не надо устраивать истерику, но он определенно талантлив и занимается именно тем, что мне требовалось». «Я вовсе не устраиваю истерик». «И правда». Элис подозрительно уставилась на меня. Как только мы вошли в ее комнату, она повернулась к Эдверду. «За дверь!» «Почему?» — недовольно спросила «Я... «Белла, ты же знаешь», — застонала Элис, — «ему не положено видеть платье до самого дня свадьбы». Я еще раз глубоко вдохнула. «Мне все равно, к тому же он видел платье в твоих мыслях, но если ты так хочешь...» Элис выставила Эдварда за дверь. Он даже не взглянул на сестру, не сводил глаз с меня, опасаясь оставить нас наедине. Я кивнула. «Надеюсь, мне удалось изобразить на лице безмятежность и успокоить Эдварда». Элис захлопнула дверь перед самым его носом и пробормотала. «Ну вот, теперь пойдем посмотрим». Схватила меня за руку и потащила к встроенному шкафу. Один этот шкаф размером больше всей моей комнаты. В дальнем углу на отдельной вешалке висел большой белый чехол для одежды. Элис расстегнула молнию, аккуратно сняла платье с вешалки и протянула его мне, словно приз». «Ну как?» — выдохнула она. Я нарочито долго разглядывала платье. Элис забеспокоилась. «О!» — сказала я, решив не играть на нервах подруги. «Да уж!» «Нравится?» — настойчиво спросила Элис. Такое платье как раз подходит героине из какого-нибудь романа начала XX века. «Лучше быть не может. То, что надо. Ты просто гений!» «Знаю!» — ухмыльнулась Элис. «1918-й?»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 «А твое платье мне можно посмотреть?» — спросила я. Элис недоуменно моргнула. «Ты что, не заказала себе платье одновременно с моим? Я бы не хотела, чтобы подружка-невеста надела тряпки из магазина». Я притворно передернула плечами. Элис стиснула меня в объятиях. «Белла, спасибо!» «Неужели ты об этом не подумала?» — подразнила я целую подругу в макушку. «Тоже мне, ясновидящая!»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 «Для меня это очень важно, и я собираюсь делать все по правилам». «По чьим правилам?» «По моим». Он прикатился на бок и неодобрительно посмотрел на меня. эй как именно?» Я глубоко вздохнула. «Ответственно, по порядку».